Великан из Кардиффа. Эта история произошла в конце 60-х годов XIX века. 15 октября 1869 года рабочие обнаружили на ферме в Кардифе древнюю скульптуру трехметрового истукана, сжимавшего живот правой рукой. Казалось, этот гигант был запечатлен в момент смертельного ранения. Другая версия. Оказалось, совсем невероятной великан был не скульптурой а древним окаменением то есть мертвецом что навело на такую странную мысль поразительная натуралистичность найденного великана все детали его облика в точности копировали человеческое тело лишь позднее выяснилось что создал это произведение искусства археолог джордж хау он вооружившись инструментами Изваял точную копию человека со всеми внешними органами, даже порами на коже, а потом отвез скульптурную ферму брата и закопал, чтобы ее нашли. Такие бывают причуды у археологов. Находка собрала толпы любопытных и заинтересовала знаменитого антрепленера Финиаса Барнума, который и сам был не чужд мистификации диковинных инсталляций. За великана Барнум предложил 50 тысяч долларов, но не тут-то было. Хал уперся, посчитав сумму недостаточно высокой. И началась битва мистификаторов. Барнум в ответ осуществил собственный обман. Он сделал копию гиганта и объявил ее подлинником. За этим последовал судебный процесс, в результате которого и выяснилось, что ни один из великанов подлинным не является. Оба сделаны недавно и выданы за древнюю находку. А ведь такое разоблачение могло бы не произойти или произошло бы позднее. Если бы Халл взял полсотни тысяч и уступил, Барнум никогда не обвинил бы его в подлоге и создал бы вокруг великана целую индустрию.